Я положил отобранные препараты на циновку, закрыл ящик и пошел к выходу из палатки. Откинув полок, обернулся и посмотрел на молодого человека с глазами старика. «Парень, а давно ты смотрелся в зеркало? Кто взял в руки оружие терять свою душу, продав ее духом войны? Мы одинаковы, и вы сажаете пленных на бамбуковые колья». Мы сжигаем напалмом деревни, и понять, кто больше виноват, уже невозможно. Надо лишь закончить эту мясорубку, пока есть кому убрать автомат под кровать и вернуться на поля. Не знаю, кем ты был раньше, учителем, студентом в университете или чиновником в правительстве, но твою образованность и воспитание джунгли почти сожрали. «Еще чуть-чуть, и они сожрут твою семью». «Не мы начали эту войну», — возмутился командир отряда, сжав кулаки. «Но хоть дайте нам ее закончить и уйти. Ради всех нас!» Встав рядом с узким проходом между зарослями, я сунул полегчавший ящик ближайшему партизану и попрощался с высыпавшими на поляну низкорослыми вояками. «Удачи, господа повстанцы, и чтобы нам не встречаться больше!» К закату я уже был дома. Мой поход к соседям принес нам неожиданные послабления. В деревне мне теперь меняли продукты с существенными скидками, а когда я заикнулся про мясо, попросили заехать еще раз и пригнали отличного быка. Правда, каждую субботу теперь у рыночной площади собиралась молчаливая очередь из женщин с детьми. И стоило нашему старому грузовичку зафырчать на дороге, как мои пациенты вставали и приветливо махали руками. «Дядя доктор прибыл, вот удача!» На пост к нам больше никто не приходил предпочитая вопросы со здоровьем решать в деревне, не мозоля глаза, а разгрузками с гранатами и потертыми винтовками. Единственный скандал, который устроил Тибур, произошел в один из больших базарных дней. Взбешенный Самсон выдернул из очереди молодого идиота, забывшего снять с пояса пистолет и тесак. Мотая парня, как тряпичную куклу, Пулеметчик рычал ему что-то нецензурное. Флегматичный Тибур приволок старосту деревни и прошипел перепуганному старику, показав пальцем на напрягившую толпу женщин и детей. — "Гет, вы тут расслабились без меры? Ты сам правила на доске вывешивал. За неучтенное оружие — расстрел. За поддержку партизан — расстрел за нападение на патрули и минирование дорог, расстрел. Ты что думаешь? Вы убивать будете, а мы по доброте душевной вам пулевые ранения штопать? Берешь болвана и пинками гонишь его в то болото, откуда он вылез. Так быстро, чтобы я закрыл глаза на секунду, открыл, и уже никого нет. А если еще раз такое повторится, то мы приедем без дока. И наведем тут свой порядок. Быстро и без дураков. Понял? И сам будешь тогда малышне уколы ставить И таблетки выдавать, Если кто в живых останется. И получив пинок под зад, Староста деревни исчез в жарком воздухе, Прихватив с собой слишком расслабившегося партизана. Больше мне на глаза в деревне Повстанцы не попадались. С моим образованным врагом я встретился через месяц. Молчаливый молодой человек подошел перед нашим отъездом на базу, поздоровался и сказал, «Мы не нашли акушерку». Я договорился о месте встречи и вечером еще чуть-чуть поругался с родным, который с большой неохотой отпустил меня на неделю. «Знаешь, Дак? Если тебя там пристукнут, я найду твой сраный труп, заставлю местных колдунов оживить и расстреляю, показательно перед строем еще раз. Развели бардак на войне, просто черт что, будто на курорт приехали. Капитан ворчал чисто для проформы, а ящик с новыми бинтами и системами для переливания — которым заранее расплатились аборигены, взял с удовольствием. Правда, сам использовать не рискнул, но уже договорился махнуть его по бартеру на ночную оптику у соседей. Так я неделю провел на болотах, где принял роды, присмотрел первые дни за новорожденным и поддержал медикаментами маму. Мы даже пообсуждали, со счастливым отцом виды на мирную жизнь, перспективы сельского хозяйства и будущий рост туризма на островах. При этом аккуратно обходили любые политические вопросы и старались не вспоминать о возможной встрече по разные стороны прицела. Уже собираясь назад, я поинтересовался. А тот милый покойник, что болтается на краю лагеря, Что-то стянул? Или еще чем провинился? Очень уж радикальный способ внушения вы использовали. — Непримиримый, — нехотя отмахнулся командир партизан. — Приходят, предлагают нападать на блокпосты, солдат взрывать. Только зачем нам это? На побережье за каждого убитого штурмовкой отвечают. Гибнут женщины и дети в первую очередь. И терять людей... Когда вас выведут через два месяца, я не вижу никакого смысла. Бардак!» Кратко подвел я итог беседе. «Вы вешаете своих, чтобы закончить войну. Мы лечим ваших детей и пинками отправляем солдат обратно в джунгли, если кто попадется на глаза. Скоро начнем совместные базы строить». «Может быть». «Не стал спорить» узкоглазый молодой человек, бережно держа на руках новорожденного сына. Но лучше вообще не делить мир на своих и чужих. Тогда и будем жить счастливо. Я не стал спорить с этой идеалистической мечтой. Действительно, жить мирно куда как лучше, чем каждую секунду ждать чужую пулю из кустов. Но вот получится ли когда-нибудь... Особенно в нашем свихнувшемся мире, где все давно поставлено с ног на голову, и где легче найти друзей среди врагов, чем поверить в поддержку своих, торгующих жизнями подчиненных, как расходным материалом. А предсказатель из моего знакомого получился паршивый. Нас вывели на центральную базу через три дня, а не через месяц, как он думал. Хунта собирала силы, передавая управление местной территорией очередной марионеточной власти. На материке заваривалась крутая политическая каша. И какой-то поджаренный напалмом архипелаг на другой стороне планеты уже никого не интересовал. Войска возвращались домой.